Глава 9, часть 2 16 февраля 2000 года. Великобритания. Центр Лондона. Зайдя в кофейню, Диана тут же прошла взглядом по всем присутствующим. И где же он? В Спрингс-Холл ходили одни любители литературы. ибо тут можно выпить чашечку потрясающего бодрящего кофе и почитать классику. И всё это в центре Лондона, да ещё и за приемлемые деньги. За всё то время, что Диана приходила сюда, среди посетителей уже успел сформироваться этакий кружок завсегдатаев. Но сейчас тут было на удивление много незнакомых лиц. В углу сидел молодой мужчина с газетой в руках и пил чай вместо кофе. В нём девушка без проблем узнала иллюзиониста. Быстро, подсев к нему, она резко дёрнула свежий выпуск «Таймс» на себя. «Ты сказал, что т е б е будет сложно узнать. Что за...» «Тише! Не стоит раньше времени привлекать внимание», — тихо ответил он. «Я тут не единственный, кто заинтересован во встрече с тобой. А некоторые так и вовсе хотели бы лично поболтать с твоим молодым человеком». «Лу, вообще-то мы уже поженились». «Серьёзно?» — в глазах мужчины читалось удивление. и лёгкое разочарование. «Но что скажет Шимус? Что скажет твоя мать? Плевать на них. Они без того мои кровушки попили вдоволь. Тут я буду решать сама», — холодно ответила Диана. «Просто сейчас... Ты уж прости, что я так обрушилась на твою голову. Понимаю, тебе нелегко...» «Нелегко?» — Лулиш усмехнулся. «Сколько лет я предлагал тебе нормальную счастливую жизнь. Честно говоря, я уже сбился со счёта». Я пришла сюда не чтобы разбираться с прошлым. Лу, ты мне нужен как друг. Ха, вечно вы так. Как любить? Ты хороший парень, но нет. Я лучше буду с ненадёжным ублюдком из рода предателей. А как дружить? Мне очень-очень-очень требуется твоя помощь. Нет, я не против, просто... т а выглядит так себе, пожав плечами, ответил иллюзионист. А твой звонок и впрямь удивил. Как я понял, тебе нужна информация по Японии, так? к э т у н ы Донос сказал, что он мой должник, когда я сделал так, чтобы его д р у ж а й а я дочь снова смогла ходить. Поэтому я поделюсь всем, чем смогу». «Фух, а то я уж было хотел а с т а т ь и уйти. Пойми меня правильно, нас с тобой не ждало бы ничего хорошего». Диана посмотрела в глаза Лу. «Ты реально крутой, спору нет, но любовь такая штука...» «Достаточно». «Ди, я просто пошутил, как будто ты меня не знаешь». Мы с тобой уже не маленькие дети, чтобы разбирать, кто прав, а кто виноват в любовных делах. Тебе нужна помощь, я помогаю. Из чистого уважения к тебе и твоей матери. Ну и Шимус, куда ж без него. Хороший мужик. Хороший, да чувствует себя не очень. Развод ему тяжко дался. Да и мама тоже дала жару. Оба хороши, что тут сказать. В общем, давай по делу. Диана открыла сумку, но затем резко замерла. Я чувствую его. «Вот, я же говорил, мы тут не одни», — кивнул иллюзионист. «Вон там, не смотри, в углу рядом с барной стойкой, читает трёх м у ш к е т е р о в «Чёрт, может, и д ё м «Нет, если мы сейчас вместе выйдем, то это будет подозрительно, и ты накликаешь на себя беду. Передача должна состояться. Он должен понять, что документы у меня. Я разберусь с ними, а ты спокойно полетишь обратно в Японию», — заверил Лу. «Но, а как же...» «Просто доверься мне». «Ты уверен, что он сейчас не начнёт стрельбу прямо здесь?» «Уверен. Мой бывший босс ему потом такую встряску за это устроит. Это обычный проверяющий, который хочет узнать. Так что не дёргайся веди себя непринуждённо. Обещаю, я с ним разберусь. И со всеми, кто пришёл сюда, не просто так». «Ладно». Диана вытащила документы и протянула Лу. «Вот вся информация по воронам. Первое поколение. Все недочёты, ошибки». В общем, абсолютно всё. Мы уже голову сломали над тем, как увеличить срок службы тела. Очень рассчитываю на тебя. — Погоди. Так вы что, поставили производство металюдей на поток? — пригнувшись, спросил иллюзионист. — Тебе не кажется, что вы зашли слишком далеко? — Такова цена. Им нужны готовые тела, а нам — дальнейшее прикрытие от императора Фусаваши. Он вложил много сил в воспитание и образование Ютаки и теперь думает, что тот ему по г р о б жизни обязан. А мы хотим побороть мою проблему. «Ну, ту самую, помнишь?» «Это невозможно. Тебя уже нереально вылечить, Ди. Ты погубишь себя со всеми этими прыжками от одних спонсоров в другим. А даже если и есть маленький шанс на то, что ты сможешь забеременеть, ворон расценивается как оружие. Сказка, которую мы увидим лет через пятьдесят. Про ведьмака я вообще молчу. и так и не понимаю, к чему всё это может привести. Мета-люди опасны, а модернизированные ещё опаснее». У тебя же был пример перед глазами с волчьей пастью. Твоя мечта ограничится рамками здравого смысла. Вы пилите сок, на котором сидите. Уже поздно сдавать назад. Прости, Лу. и не сказала, но мы... Мы договорились с ними. С парадом. Он резко побледнел и тяжко выдохнул. Кто ещё об этом знает? Только сверху. Ну и... Я веду переговоры с Маргарет. Ещё лучше. Это же чокнутая женщина. Она с вас потом в шкуру спустит, если что-то пойдёт не по плану, — возмутился Лу. А знаешь, наверное, не успеет. Пора-то, кажется, быстрее. С ними разберёмся. Я не совсем понимаю, какие претензии к Маргарет. Ты с ней работал, я с ней работала. Господи, да т а ж е мама с ней работала, и всё было нормально. А на крайний случай у нас есть королева. На территории Великобритании она... Королева? Не смеши. И вообще... «Я думал, что тебе моя помощь как специалиста в области геноинженерии нужна. А ты хочешь, чтобы я нашёл для вас щит?» «Нужна. Мне необходимо, чтобы ты посмотрел наши записи. Вдруг найдёшь что-нибудь. А по поводу защиты, я же сказал, а обратной дороги нет. Если с нами что-то случится, то мой ребёнок не должен остаться один». «Ах, т в о я ж е мать! Какая эгоистка выросла! Ужас!» Лу обречённо закатил глаза. «Хорошо, я поговорю с к и ц у н а д а н о Вряд ли он мне откажет, но сразу хочу сказать. Ди, то, во что вы вляпались, это очень грязное болото. Лужа, полная самого вонючего дерьма». «Иногда во имя мечты не жаль и жизнь положить», — улыбнулась девушка. «Ты слишком беспечная». Луз спрятал документы в папку. «Выходим по одному. И запомни, сразу лети в Токио». «Я изучу документы, а потом сразу же свяжусь с тобой». «И про к е ц у н ы «И про к е ц у н ы кивнул Лу. Диана крепко обняла его, а затем поспешила к выходу из кафе. п о д о з р и т е л ь н ы й человек в углу даже не шелохнулся, продолжая погружаться в сагу про самых омерзительных персонажей литературной Франции. «Наше время» «Беда не приходит одна». Эта фраза теперь обрела для меня совершенно новый смысл. Количество проблем на один квадратный метр просто зашкаливало. Я бы с удовольствием придумал себе оправдание, чтобы забыться или убежать, но в жизни порой случаются такие моменты, когда ты должен стиснуть зубы и просто идти вперёд навстречу судьбе. Когда я впервые это осознал, то понял, что повзрослел. Все эти метания стороны в сторону, вечное оправдание, неуверенность и страх — лишь пережитки юности. Мальчики могут себе позволить многое, а вот мужчины, увы, нет. После известия о не самом приятном будущем в комнате повисла гробовая тишина. Казалось, что ещё немного, и я услышу собственное сердцебиение. Все присутствующие крепко задумались, чтобы понять, что же делать дальше. Однако тишину нарушил Голди, который, видимо, закончил разговаривать с врачом и зашёл внутрь. «О, Лин!» — обрадовался он и, подбежав к ней, аккуратно обнял. «Как хорошо, что ты очухалась! А чего все такие мрачные?» «Послушай», — я проигнорировал вопрос Бада и обратился к девочке. «Будущее же относительно. Может быть, это лишь предположение и есть шанс всё исправить?» «И чё, Ро, понимаешь, видения поменялись в полотне?» Я про о него мало что знаю, так как ключ от него мне дали девочки из отряда Найт. Я хотела расспросить их. Даже пару раз звонила, когда была в замешательстве. Но они и сами мало что знают. Это был подарок от Фусаваши, надежде, что я примкнул к гвардии Японии, к а т а стану взрослой. Оракулы — редкие магнитары. А про таких, как я, вроде и упоминаний нет. Полотно явно пришло к нам не из этого мира. Но, несмотря на это, у него есть определенные законы. — ответил Алин, с грустью опустив взгляд. — Эргосфера — то самое состояние будущего, когда его уже нельзя изменить. Та самая прослойка после горизонта событий, когда нас неотвратимо затягивает в сингулярность. И это уже началось, понимаешь? Сперва всё шло к одному. Картинка становилась чётче с каждым днём. Но как только погибла твоя подруга, будущее стало туманным. Сперва я подумала, что просто перенапрягаюсь, что это не будущее туманное, а просто я устала. Но сегодня, сегодня произошло то, чего ну никак не могло случиться. Эргосфера перезагрузилась, полотно начало быстро меняться, и причину я не вижу. — Так вдруг оно ещё сотню раз поменяется? С чего вообще ты так уверена, что это уже точно? — спросил я. — Потому что всё, что я видел в эргосфере, произошло. Абсолютно всё, кроме смерти Мелвин. Её там не было, понимаешь? И когда это случилось, всё пошло наперекосяк. Так если благодаря Мэл изменилось будущее, то, возможно, есть шанс изменить его точно так же, но в лучшую сторону. Сейчас нам нужна причина. Причина уже была. Смерть Мэл. Обратно вернуть ее к жизни, увы, не выйдет. Ее смерть запустила необратимый процесс. А если попробовать перебирать, то тебе жизни не хватит, чтобы попробовать все. Там может быть что угодно, от упавшего не вовремя яблока до убийства огромного количества людей. «В этом суть аргосферы. Малый шанс изменить будущее есть. Но только вот ты не сможешь его найти. В случае с п э л в и н это настоящий инцидент», — пожав плечами, ответил Алин. «Сперва я светила фонариком в места, куда частинцы не доходят. Теперь же у меня есть сформировавшаяся картина будущего, куда я могу зайти и посмотреть». «Так вот же! Вот же ответ на мой вопрос!» — я щелкнул пальцами. Ты просто расскажешь мне, как всё это случится, а я не буду так и делать, вот и всё. А ты не боишься, что сделаешь хуже? Менять будущее — опасное дело. Да и событий осталось не так уж и много до переломного момента. А там уже два варианта — либо твоя смерть, либо катастрофа мирового уровня. Черт!» Я сел в кресло и задумался. «Сколько мне осталось?» «Несколько недель, может, чуть больше». Лин с такой болью посмотрела мне в глаза. что на мгновение мне показалось, словно мою грудную клетку разрядили обрез. «Прости меня». «Милая, ты тут ни при чём». Я тут же поднялся, обошёл здоровяка Голди и, сев с другой стороны, взял девочку за руку. «Ты же просто видишь. Поэтому я свяжусь с тем, кто в курсе дел, и разберусь, можно ли хоть что-то сделать. А то вдруг мы тут всё себе напридумывали и зазря впали в уныние, а? Ну же, ребята, давайте не будем грустить». «Ты не сможешь умереть», — холодно произнесла Найт. «Я не позволю. Умру. Пожертвую собой, мне неважно. Но ты не станешь причиной конца света, Некономи. В, в противном случае я вернусь из, из ада и надеру твою задницу». «Поверь мне, в аду ты быстро про меня забудешь», — улыбнулся я. «А вдруг нет? Такого засранца сложно забыть». «Так, в любом случае, если третьего варианта нет...» да я уж как-нибудь исхитрюсь. Так что, давайте пока вернёмся к делам насущным. Несколько недель с со осознанием того, что я всё равно умру... Чёрт, да это же здорово!» — обрадовался я. «Буду кутить, как в последний раз!» «Не верю», — тихо произнесла княжна. «Просто в это не верю». «Вот и я тоже не верю», — возмутилась к и ц у н а «Сотню раз Лин видела всякие ужаси и ничего. Живём же!» «Милорд, у вас слишком много дел», — пожав плечами, ответил Голди. Даже если вы мните себя потрясающим кутёжником, это ещё не значит, что вы на самом деле такой. Подумайте сами. Взгляните на себя со стороны. Вы вечно в делах. То с кем-то разбираетесь, то решаете проблемы мирового масштаба, то работаете в офисе. Когда вы в последний раз отдыхали? Вчера. Вчера вы дрались с явлениями и спасали секретный отряд эм, своих явлений. Ну, а потом пришёл в академию и отдыхал. Так что и сейчас я тоже буду отдыхать, как только разберусь с некоторыми товарищами». Я вытащил спутниковый телефон. Нужно было срочно звонить контролёру. Ибо он, как существо древнее и всезнающее, наверняка мог подсказать, что же можно сделать в этой ситуации. Только вот я совсем забыл про один важный нюанс. «Ты куда?» — княжна жалобно посмотрела на меня, когда я, чмокнув лин в линну лоб, направился к выходу. «А специалиста по будущему нет спутникового телефона?» Я должен встретиться с ним лично и узнать, можно ли что-то сделать. — С тобой нельзя? — Прости, родная, но нет. Я улыбнулся и провёл кончиками пальцев по её щеке. — Но я могу добросить тебя до Академии. — Хорошо. — Сдувшийся Китсуне добавилась дувшаяся и полностью поникшая княжна. — Мне нужно сделать один звонок, буквально пару минут, хорошо? — Да, думаю, что пара минут у нас есть, — ответил я и пошёл к выходу из дома. Томик семенил за мной, выглядел крайне напряжённым и задумчивым. Он то и дело поднимал на меня глаза, словно что-то хотел сказать, а затем так же быстро опускал в нерешительности. Выйдя на крыльцо, я сел на одну из ступенек и, выдохнув пар изо рта, взглянул на серое небо. Пришло самое время, чтобы расставить приоритеты, понять, что для меня в этой жизни главнее, и попытаться хоть что-то сделать. Мне нужно было в любом случае поддерживать моих близких, даже если уже всё, даже если пакость растопчет мои надежды. Нет, ну а что? Смысл впадать в панику? Если эта технология говорит о будущем, и моё будет вот таким, то это не значит, что нужно сразу ставить на себе крест. Да, мне бесконечно обидно за то, что я проделал такой путь, и, возможно, всё совсем скоро закончится, но я ни в коем случае не подставлю тех, кого люблю». Томик продолжал стоять рядом. Я прямо чувствовал, как внутри него кипит самый настоящий котёл из мыслей и эмоций. «Ты такой сдержанный! Но сейчас, когда мы остались наедине, можешь рассказать мне всё, что думаешь». «Дело в том...» — парень взглотнул. «Я не должен мне вот так нюни распускать, поэтому я думаю, как правильно расставить слова». «Хм...» — я повернул голову и взглянул на Томика. Знаешь, чем мы отличаемся от к и ц у н ы или от княжны? Да и вообще от всех девчонок. Физиологией? Не только. Дело в том, что они могут дать волю чувствам. Могут показать, что они сломаны, устали или даже больны. Они могут себе позволить открыто рассказать о своих тревогах в минуты слабости. Им это позволено. А нам с тобой нет. Понимаешь, Томик? Мы мужчины, цены н тем… что внутри нас есть стержень, который поможет устоять на ногах и тебе, и ей. Поэтому мы не имеем права показывать нашу слабость при девчонках. В противном случае, на кого они тогда будут рассчитывать и надеяться, если не на нас? Ты молодец, держишься хорошо. Так на самом деле и надо. Но сейчас, когда мы вдвоём, ты можешь высказать всё, что у тебя на душе. Показать слабость, если таковая есть. Обещаю. Я никому не расскажу. На самом деле, я не хочу, чтобы ты уходил. «Я очень хочу помочь, но не понимаю, как...» — выдохнул он, закрыв глаза. «Мама сказала, что мы когда-нибудь встретимся вновь. Сказала, что обязательно найдет меня, как только в ее жизни появится свет. Но она исчезла, и я больше никогда ее не видел. Дядя сказал, что будет всегда приглядывать за мной, но тоже исчез. Хорошо хоть что нашелся. Отец был для меня единственным человеком, который всегда был рядом. И когда он погиб, я был опустошен». «Жизнь потеряла для меня всякий смысл. Я видел в тебе врага и захватчика, но на самом деле ты спас меня, принял свою семью, спас мой старый дом, позволил участвовать в опасной операции. Я впервые за долгое время почувствовал, что кому-то нужен, понимаешь? Ты открыл для меня совершенно новый мир. И госпожа Кирсуня... Честно, человека прекраснее и внутри, и снаружи я никогда еще не встречал. В такой старшей сестре мечтают все. Алин, она первая, кто начала слушать меня». Она воспринимала каждое мое слово, понимаешь? Это просто... просто невероятно. И все это благодаря тебе, тому, что ты, подобно ангелу, спустился тогда и спас нас всех. Поверь, на самом деле я далеко не такой, каким ты меня представляешь. Возможно, мы еще мало общались. Я как бы не против быть для тебя кем угодно, но лишь бы потом разочарование не настигло тебя в самый неподходящий момент. Ты мнешь себя злодеем, но под маской грубого и злобного парня скрывается хороший человек. А таких на самом деле мало, очень мало». «Ха, -ха как наивно!» — усмехнулся я. «Про хорошего человека. Я всегда думал, что хорошие люди никого не убивают. Может быть, я ошибаюсь?» «Убивают или нет, я не знаю. Но одно знаю наверняка. Хороший человек будет горой стоять за своих. Я ведь слышал уже про то, что ты сделал». «Всё, может быть. Главное, не плачь потом, если окажешься неправ». Улыбнувшись, я потрепал мальчишку за волосы, и направился разогревать двигатель УБТР. н е ж н а как раз вышла на крыльцо. Кстати, выглядела она уже чуть более живой, что не могло не радовать. Хороший человек горой стоит за своих, да? В начале пути я обещал себе никому не привязываться. Но это просто невозможно. Не могу я игнорировать тех, кто с теплом относится ко мне. Почему в прошлой жизни среди всех я выбрал именно Ларису? да потому что она единственный человек, кто искренне улыбался мне. В её глазах было так много тепла и заботы, что я просто не смог устоять. Это исключительно её заслуга в том, что я начал таять и превращаться обратно в человека. Это благодаря её стараниям я прошёл курс терапии и восстановления после работы убийцей. Увидел мир, увидел людей, понял, что раньше жил в родливом коконе. Но то был старый мир. Для меня он навсегда потерян. а в новом у меня появились те, кого я так не хотел к себе подпускать и в конечном итоге так безмерно полюбил. Вот она, моя новая и не менее любимая семья, ради которой и стоило жить, ради которой я старался. Зачем мне верхушка горы, если там не будет их? И ч е г о В тот момент, когда мы с княжной уже почти залезли в БТР, на к р ы л ь ц о в ы б е ж а л а л и н Ты уверена, что тебе можно вот так в халате и на холод? Я повернулся к ней. «Простынешь? Буду ругаться». «Лин! Маленькая негодница! А ну, вернись!» На крыльцо тут же выбежали к и ц с у н а Голди и Айрис. «Прости, возможно, это не совсем к месту. Я знаю, ты будешь злиться на меня и, возможно, возненавидишь, но я больше не могу молчать и хочу признаться тебе». «Честно говоря, я даже не представлял, что же такого Лин может мне сказать, чтобы я на неё разозлился. Интересно, продолжай». «В общем...» Она зажмурилась. и едва слышно пролепетала. а и т а к а и мой отец тоже...» «А? Можно погромче?» Я прижал ладонь к уху и начал медленно приближаться. «Ох, ладно...» Лин с уверенностью посмотрела на меня и громко произнесла. «Матицуки Ютака, мой отец!» От этого заявления все просто выпали в осадок, а меня пронзил жёсткий ступор. «Прости, что не сказала раньше...» Девочка вновь зажмурилась и схлипнула. Я знала, что ты меня возненавидишь, потому что ты и их тоже ненавидишь. Но я не хотела тебя потерять. и ч е р о я очень люблю тебя как брата, правда, просто я...» Ничего не говоря, я подошёл к Лин. м е д о л а г а испуганно сжалась, как будто готовишь, что я её ударю. «Дурашка!» — тихо ответил я и крепко обнял её. ё и ч е р о ты не злишься?» «Почему я должен на тебя злиться? Мне не важно, чья кровь течёт в твоих венах. Я сирота, и ты тоже». «Да, я нашёл тебя потому, что был заинтересован, и потому что не мог оставить маленькую девочку в беде. Но теперь ты моя сестра, вне зависимости от того, кто твои родители, понимаешь?» «И чуро!» Наконец-то хоть у кого-то появились слёзы счастья. А то одно горе и траур. Честно сказать, уже утомили. Печально, конечно, что я, возможно, скоро уйду в другой мир. Но видеть, что Линн счастлива, было для меня тем самым опьяняющим наркотиком, который забирал боли и мрачные мысли. Вот оно, то самое тепло, которое можно получить только от близкого человека, лишь бы она продолжала так же счастливо смотреть на меня. После того, как общее умиление утихло, мы с княжной попрощались со всеми присутствующими и направились к БТР. «Глядя на подобное, я почему-то начинаю верить в лучшее», с улыбкой произнесла княжна, взяв меня за руку. «Лин, это не фонарик для будущего». а скорее твой маяк во тьме. Ты выглядел таким миленьким, когда смотрел на неё. Мне впервые за несколько месяцев показалось, что ты не похож на упыря. Сочту это за комплимент. Да я тоже думаю, что как-нибудь доразрулим. Да не хочу размышлять о плохом. И так слишком много всякой дичи выпало на нашу долю. А ещё, когда у тебя есть две милые и заботливые сестры, это очень здорово». «М -м, «Две милые и заботливые сестры?» Княжна усмехнулась. и сжала мою ладонь. «Как жаль! Теперь придётся ревновать тебя и к ним». «С чего вдруг?» «Это, конечно, шутка, ибо я с уважением отношусь к твоим родственникам. Но девушки любят внимание, просто обожают. И могут ревновать, если ты отдашь своё внимание кому-нибудь или чему-нибудь другому. Асами рассказывала, что одна её подруга ревновала своего парня к его... Хм... автомобилю». «Точно! Про с а м и т о я и забыл. Значит, теперь у меня три милые и заботливые сестрёнки». «Эх, м о т и н з у к и Чиро, каков негодяй!» «И каково это наблюдать за битвой из номера отеля?» поинтересовался я, оглядывая новые апартаменты контролёра. «Сомнительное удовольствие. А учитывая то, что одно из этих существ врезалось и пробило с собой стену, ещё и опасное». ответил он, сверкая ярко-красными точками зрачков. «Милые барышни поселили меня сюда, сказав, что неделю будут бесплатно кормить обедом. Это приятная новость, поскольку денежные запасы Томаса скоро иссякнут, а брать кредит противоречит моему воспитанию». «Почему бы вам не устроиться на работу?» «Потому что это будет мешать моей операции. Это только для тебя я сижу тут и ничего не делаю. Я занимаюсь поисками хоть какого-то следа Ориона. Он прячется. Почувствовал, что за ним приехали. Ладно, я помогу вам материально. Если ты расскажешь мне о том, что случилось с полотном, скрестив руки, я придвинулся ближе». Контролёр резко замолчал и устремил взгляд в потолок, словно бы пытался увидеть там ответ на мой вопрос. Молчание немного затянулось, и это начинало меня нервировать. Чего он вдруг ушёл в себя? Решил меня игнорировать? Ты не думай, мне наплевать на ваши законные мироздания. Я сейчас хочу узнать правду, можно ли хоть как-то исправить ситуацию. Нет, ну а что, так молча и сидеть? Погоди, я проверяю. А, видимо, у контролёра происходил коннект. Подключался к своей виртуальной сети или что-то типа того. Это был несистемный сбой. Вдруг придя в себя, ответил он. Напомни слово, к о т о р ы м ты вечно козыряешь. Ммм, самый наименее вероятный вариант. Флюктуация. В квантовой механике этот термин обозначает несколько иное. Я же взял это обозначение из книги. Да без разницы. Просто вспомнил это забавное слово, вот и всё. Чему я это? Ах, да. На данный момент и произошла эта самая флюктуация. Крайне редкий. Я бы даже сказал... Практически нереальный феномен. Один из обязательных участников будущего погиб, что повело за собой необратимые последствия. Если сразу после смерти девушки будущее колебалось, возможным с л а б о м и с к а ж е н и и дальнейших событий, то теперь кто-то поставил жирную точку, дав толчок для совершенно новой истории. Эту точку поставил я? Не мни себя пупом земли. Да, ты важный участник будущего. но точку мог поставить кто угодно. Тебе не хватит жизни, чтобы найти причину, ибо оракулы в большинстве своём видят только следствие. Их мозг не способен справиться с такой огромной информацией, поэтому в 60% случаев причина упускается». «Замечательно. Тогда на кой чёрт вообще оракулам эта сила?» «Ты, как и большинство людей, неправильно трактуешь знания будущего. Для вас...» Это всегда предупреждение, шанс что-либо изменить. И когда они просто видят один из вариантов, да, так оно и есть. Но когда речь идёт об эргосфере, это совершенно другой уровень. В плане? Ох, если простыми словами, то эргосфера — это когда уже слишком поздно что-либо менять. Погоди. Но я не понимаю, зачем тогда вообще показывать неизбежное? Разве же это не оружие? А ты никогда не думал, что есть вещи, которые от людей не зависят? Скажем, шторм, который предстоит, это не чья-то глупая ошибка. Это всего лишь закономерность. Итог жизни людей. И оракулы дают вам замечательную возможность, чтобы успеть закончить дела и попрощаться с близкими. Или же наоборот, рассказывают о том, к чему стоит морально готовиться. Тут нет скрытого смысла. Просто вы не совсем правильно поняли суть. Так, погоди. Ты даешь слишком много информации разом. Давай по порядку. Во-первых, есть ли способ ещё раз изменить эргосферу? Сейчас же получилось, значит, это возможно. Как уже было сказано, тебе просто не хватит жизни, чтобы рассмотреть все возможные варианты будущего и найти причину. Да, возможно, Оракул сможет немного напрячься и увидеть на полотне суть. Ты будешь делать все наоборот, и в итоге можешь лишь ускорить процесс и вообще усугубить ситуацию, сделать все еще хуже, понимаешь? И ты готов пойти на такой риск ради своих амбиций? Дело тут не в амбициях. Я за своих людей переживаю. А что за них переживать? Мы живем в бесконечном переплетении вселенных. Слепки путешествовали, путешествуют и будут путешествовать. Таков естественный порядок. Вы все когда-нибудь перестанете существовать в этом мире. Так что думать о небольшой горстке людей против целого мира... Мне не важны переплетения бесконечных вселенных. Я буду защищать тех, кого люблю. Что тут непонятного? А ты изменился, Матидзуки Чаро. Контролёр как-то странно улыбнулся. Когда это ты успел стать таким человечным? Это не имеет значения. Мне важно спасти своих людей. Есть хоть один доступный шанс. «Есть. И ты его уже слышал». «По-другому никак?» «Люди по своей натуре очень эгоистичные существа. Их мозг соображает по-другому на смертном о д р е И в 99% случаев ты выберешь себя, а не других. У тебя просто духу не хватит. Умереть или добиться цели, которой ты так долго шёл? Неужели выбор столь не очевиден?» «Есть вещи поважнее цели». «Для тебя?» — контролер громко расхохотался. «Фичиро! Прости, н а по меркам людей ты отброс. Самый натуральный. И это здорово. Ты опустился на самое дно в прошлой жизни, чтобы вновь ощутить вкус. Этот азарт, отстремление и твои игры в любящего человека со стороны выглядят омерзительно. Нет, я, конечно, тоже могу ошибаться». «От этого, увы, никто не защищён, но я видел слишком много людей, и если ты поступишь иначе, я просто буду аплодировать». «Неужели всё так плохо?» «Такова природа. От этого просто так не уйти», — пожав плечами, ответил контролёр. «В критической ситуации человек в большинстве случаев выбирает себя». «В большинстве случаев». «И?» «Это значит, что есть и меньшинство». Я бы на твоём месте не был так уверен насчёт себя, — у с м е х н у л с я он. Но кто я такой, чтобы судить? Моя задача в этом мире проста — найти и наказать преступника. Увы, Орион уже слишком глубоко внедрился и испортил всё, что только можно. Ваш мир в бутылке балансирует на острие ножа. — Ладно. Тогда что за шторм, который предстоит? — О, ты же прекрасно знаешь. «На чём всегда строится история?» «На крови и войне?» М -м -м, «Дай руку», — контролёр протянул ладонь. «Зачем?» «Хочу кое-что показать, это быстро». «Окей». Я взял его за руку, и тут мой разум словно провалился сквозь тёмное облако вниз, а затем прямо под воду. Я совершенно не ощущал своего тела, ничего не чувствовал, кроме приятной прохлады. «Зачем что-либо рассказывать, если можно просто показать?» Голос контролёра доносился как будто издалека. Он не кричал, но я отчётливо слышал каждое его слово. Сперва я видел лишь слабое сияние в воде, но чуть позже перед моими глазами начали на дикой скорости пролетать картинки. Их было очень много. На одной из них солдаты в странной форме бежали в атаку. На второй танк ехал прямо по трупам и, судя по всему, у мирных жителей. Потом огромный самолёт, сбрасывающий бомбы. Непонятные существа, очень похожие на осьминогов, поглощали огромный космический корабль. Режабль на полном ходу врезался в высокий небоскреб. Армада космических кораблей уничтожает планету, а затем яркий ядерный взрыв больно ударил по глазам. «Разум! Вне всяких сомнений великий дар, но одновременно и самое страшное проклятие Вселенной!» Подводные лодки запускают ракеты. Странного вида самолеты расстреливают город. Жуткий бородатый солдат поджигает амбар с пленниками. Огромный космический корабль выжигает планету. И опять огромная армия солдат в незнакомой форме идёт, судя по всему, на фронт. Эгоизм и бесконечное отрицание чужих идей. Огромное эго. Тяжёлый характер, сформированный комплексами прошлого. Отсутствие опыта. Нежелание разговаривать. Неприятие компромиссов. И, конечно же... желание забраться на гору. Вы никогда не поймёте этого, поэтому твой мир обречён. Впрочем, как и многие другие, человечество всегда будет в крови. Таков ваш путь, такова ваша природа. Тебе ли не знать?» Последняя картина шокировала меня больше всего. В разбитом окне огромного небоскрёба стоял Виктор Климов. в своём потрёпанном чёрном костюмчике и с пистолетом в руках. «Ты сам олицетворение жестокости и неприятия. И хочешь, я скажу тебе правду. Не общество породило тебя, в отличие от многих подобных личностей. Ты сам сделал себя таким. Отрицание, что там другого выбора не было. Очередное доказательство твоей слабости и чаро. А вот придя сюда...» Ты был обречён стать тем, кто ты сейчас. Картинка сменилась. Теперь на ней был Матидзуки и ч и р о замерший в комнате с блокиратором и кучей синтетиков. Затем я вновь увидел себя, но уже разрывающего явлений сразу после смерти Мэл. Ни за что бы не подумал, что со стороны это настолько жуткое зрелище. «Удивлён?» — усмехнулся контролёр. «Глазами убийцы всё выглядит иначе, правда? Как здорово, наверное...» Рассказывать княжне о том, что убивать легко. О том, что кто-то способен, а кто-то нет, и быть при этом бесконечно правым. Если ты один способен привнести в мир столько страданий и боли, так почему же ты думаешь, что другие на это не способны? Вас много, и вы, словно зараза, порабощаете каждый мир, заражаете его бесконечной жестокостью, пинаете в сторону заката, придумав себе о п р а в д а н и е Я ни в коем случае не осуждаю. Да, ты защищаешься, спору нет. Но те, от кого ты защищаешься, подобны тебе, и породили их подобные тебе. Это никогда не закончится, Ичиро. Просто прими свою судьбу. Либо добиться цели, которой ты так долго шёл, либо спасти тех, кого ты любишь, которые вскоре тебе забудут. Ведь людям свойственно не помнить плохие моменты из своей жизни. Зачем? Это неприятно. Поэтому ты, конечно, в лету, но сделаешь правильный поступок. Правда, мне искренне не верится в это. А ты бы, к примеру, смог остановить операцию по поимке Ориона, если бы от этого зависели жизни твоих близких? У меня нет близких. Вот. Я, наконец-то, вернулся в свое тело и увидел. озадаченный взгляд контролёра. «Да, ты видел множество миров, видел множество людей. Задвигаешь про нашу природу, но совсем нас не понимаешь. Ты обычный надменный тип, который думает, что всё знает. Запомни одну важную вещь, не р е ш а я за меня, понял? Моя жизнь — мой выбор». «Как с а м о н а д е я н о Что же, в таком случае я желаю тебе успеха во всех твоих начинаниях. Не расстраивайся». когда поймёшь, что я был прав». «Готов в ладони», — усмехнувшись, ответил я и направился к двери. «Зачем это?» «Я люблю громкие аплодисменты». Эксперименты со свежими вакцинами всегда выходят боком. Луита прекрасно знал, но предпочитал выбросить из головы некоторые свои косяки из прошлого. «Да, времени нет. Да, ситуация может быть критической, но без надлежащих испытаний и клинических исследований инъекцию делать нельзя». В очередной раз ударив себя по лбу, учёный тяжко вздохнул и, плюхнувшись в кресло, взял телефон. Связь уже восстановили, и, по идее, можно было попробовать выпросить номер у Ичиро, но он точно опять начнёт подозревать. В последнее время его паранойя вышла на новый уровень. Хотя можно сделать скидку на то, что все вокруг пытаются его поймать или убить. Да и Лу понимал, что их сотрудничество — крайне опасная вещь. Если кто-нибудь узнает, чем они занимаются на территории Японии, то будет слишком много шума. А это значит, что придётся опять переезжать и искать покровителей. Увы, клан к и ц с у н ы не имеет власть по всей Земле, так что с жильём и лабораторией могут быть проблемы. А Милорд пока слишком занят разборками, чтобы вывести учёного куда-нибудь подальше. К тому же младший Фудзита явно начал что-то подозревать. Наверняка расскажет отцу. Хорошо, хоть тот в курсе и попытается объяснить сыну, что в такие дела лезть не стоит. Занеся новые показания в таблицу, Лу устала потер переносицу, а затем хотел пойти немного вздремнуть, да его тут же отвлекла сигнализация. Датчики движения что-то засекли рядом со входом в его бункер. Быстро напялив очки, учёный подбежал к мониторам, которые транслировали видео с камер наружного наблюдения, и внимательно всё осмотрел. Вроде никого нет. Однако сигнализация вновь запищала. Вытащив дробовик из сейфа, Лу подошёл к затвору и посмотрел в камеру домофона. Перед входом стояла маленькая девочка европейской наружности. «Это что ещё за чертовщина?» — удивился он. Откуда тут вообще могут быть дети, если все взрослые на прощальной церемонии? Странно. Однако она могла просто заблудиться. Лу хоть и был параноиком, но ребёнка на холоде оставить не мог, воспитание не позволяло. Открыв затвор, учёный аккуратно вышел в коридор и, сняв ружьё с предохранителя, медленно направился к входной двери. В Токио Лу практически не было врагов, да и плюсом до сих пор действовала имперская неприкосновенность. однако после смерти Фусаваши всё могло измениться. Чёрт знает, что там у этой принцессы на уме. Аккуратно открыв дверь, учёный выглянул на улицу. Девочка обрадованно улыбнулась и подбежала к нему. — Лу, ты живой? — Не понял. — Девочка, ты кто? — удивился англичанин, и оторвав маленькую незнакомку от себя, отошёл на два шага назад. — Откуда меня знаешь? — Да это же я, Венера, неужели не узнал? — Это шутка, да? Кто тебя прислал? «Ой, ну хорош уже! Иллюзионист! Мне не хочется вспоминать этот идиотский пароль про чайные листья. Видно же, что тело моей дочери!» «Проходи!» — Лу схватил девочку за плечо и, заведя внутрь, закрыл дверь. «Тебе же нельзя заводить детей! Как так получилось?» Юпитер разрешил. Только вот так уж вышло, что мне пришлось переместиться в неё. «А, забавно!» — улыбнулся учёный. «Там никого нет? Ну...» Не хотелось бы, чтобы про меня тут кто-нибудь узнал. — Нет. И Чаро привёз мне несколько явлений для испытаний. Но они там дальше, заперты в комнате. — Отлично, тогда пойдём. Венера выставила вперёд руки и пошла на ощупь вперёд. — Темно, ни черта не видно. Я говорил а тебе, поставь больше освещения. Так нет же, не пригодится. — Ты пришла, чтобы обсуждать моё временное убежище? — Нет. Они наконец-то зашли в комнату, и девочка тут же плюхнулась в кресло. «А что тогда?» «Речь как раз про Ичаро», — вздохнув, произнесла она. «Что-то в последнее время парень много на себя берёт. Нам бы подключиться к амальгами и... В общем-то, ты понимаешь, что я хочу сказать». «Думаешь, я вот так просто пойду против его воли?» — возмутился Лу. «Другого выхода нет, приятель. Пора», — вздохнула Венера. «Сам знаешь, что будет». если мы ничего не сделаем». «Никогда раньше не предавал своих работодателей». «Ну, такова жизнь», — пожав плечами, ответила Венера. «В общем, слушай, что я придумала». После неоднозначного разговора с контролёром я поехал во временный штаб Юпитера, чтобы познакомиться с официальным представителем, который должен ввести моих ребят в курс дела. к о м е д и а н был заинтересован во всём происходящем, поэтому уже летел в сторону Токио. к и ц у н а наконец-то успокоилась и начала поднимать свои ресурсы. «Ух, жаркая будет битва! Надеюсь, что а л ь п а останутся целыми и невредимыми, а то уж очень я хотел посетить несколько популярных лыжных курортов». Выйдя из БТР, я с интересом взглянул на то место, где Юпитер решил организовать временный штаб. «Забавно». «Майор ждёт вас в кабине номер 35!» — сообщил солдат на КПП и пропустил меня внутрь. «Благодарю!» — кивнув, ответил я, и направился вглубь старого здания, которое, судя по внутренней отделке, раньше было японским рестораном. Даже немного интересно, почему временный штаб сделали именно тут? Почему бы не использовать одну из опустевших военных баз? Их после нападения осталось довольно много. Завтра как раз будет прощание со всеми защитниками Токио». и мест на военном кладбище, наверное, уже не останется. Подойдя к двери с номером 35, я прокашлялся и прокрутил в голове приветствие. Наверняка майором был хмурый мужик, который будет смотреть на меня, как на борзового пацана. Нужно было сразу произвести хорошее впечатление, чтобы даже не вздумал смотреть на меня свысока. «Добрый день!» — открыв дверь, я на мгновение впал в ступор. За стеклянным чайным столиком на чёрном кожаном диване, внимательно изучая какие-то документы, сидела молодая девушка в военной форме. Блондинка с ярко-голубыми глазами. Такая подтянутая и очень миловидная, с весьма знакомыми чертами лица. От неё исходила аура гармонии и добра. С такими фишками незнакомка больше напоминала ведущую «Спокойной ночи» малыши, нежели человека военной профессии. «Может быть, какая-нибудь помощница?» «М?» — она подняла ярко-голубые глаза и мило улыбнулась. «Добрый день, господин Матицуки!» По телу пробежали мурашки, а в коленках почувствовала слабость, ь с как будто подхватила рви. «Повезло майору. Даже немного завидно. Подскажите, а где я могу найти майора Новака?» «Майора Новак? В данном случае моя фамилия не склоняется». в с е так же, обворожительно улыбаясь, ответила она. а и, закрыв документы, плавно поднялась. Твою мать! Это что вообще? Какой т о майор? Юпитер решил поиздеваться надо мной? Простите, это шутка, да? Что? Нет. Я понимаю, что вас может смутить мой пол, но поверьте мне, я толковый специалист. Можно сказать, в ближнем кругу, его в е л и ч е с т в а В ближнем кругу? Он её вертит, что ли, по выходным? Хм, ладно, честно сказать. Настроен я был крайне скептически. Конечно, выбор у Павла очень странный, ибо я вообще не могу представить, как молодая особа, у которой в голове что угодно, только не война, может полностью рассказать о плане нападения. Но, с другой стороны, кто я такой, чтобы спорить с существом, которому несколько тысяч лет? Если он выбрал её, то значит, всё не просто так, и внешность бывает крайне обманчивой. Не стоит переживать. Я уже привыкла, что все думают обо мне, как о секретарше или... «Эскортницы, аристократы же любят показывать красивые вещи, верно?» «Вот товарищ Новак была из тех девушек, которая моментально могла расположить к себе любого, но только не меня. Что-то от неё отторгало. Только вот я не совсем мог понять, что именно. Чуйка предательски молчала, нашёптывая, что я очередной раз ошибся, как с Грейс и Элизабет. Но вот мой разум видел в ней нечто странное». «Простите, как вас зовут?» т в е т о а в е т о Новак. Приятно познакомиться». Она поклонилась по-японски. «А, нет, я не считаю себя японцем. Можете не кланяться». Вздохнув, я ещё раз внимательно посмотрел на девушку. «Возможно, я лезу не в своё дело, но почему Его Величество выбрал именно вас?» «Потому что доверяет». «Вы говорите, что вы из ближнего круга? Кто вы ему?» «Это допрос?» «Нет, просто хочу сразу понять». Насколько сильно я смогу вам доверять? м м хорошо. Я действующий боевой офицер Российской империи. Родилась в Гданьске. День рождения 18 августа. На данный момент 29 лет. Дважды побывала в горячих точках в Афганистане, имея орден по... Погодите! Я не просил рассказывать вас о прошлом. Меня интересует, почему император доверил вам это задание. Я съехал от родителей в Российскую империю. к о г д а мне было 12 лет. Тетя Наташа хотела сделать это раньше, но мои родители были непреклонны. У них были весьма специфические взгляды на Российскую империю и на то, что тетя Наташа вышла замуж за императора. с п е ц и ф и ч е с к и й в з г л я д Стоп! Что? Тетя Наташа? Что она сделала? Тетя Наташа, императрица Российской империи. Тетя, погоди. Ты что, племянница императрицы? Ну да. Кстати, многие говорят, что мы похожи. А теперь всё стало на свои места. Передо мной стояла очередная немного повзрослевшая княжна. Только на этот раз миловидная блондинка, при одном лишь взгляде на которую хотелось упасть в блаженный обморок. Так вот, что меня отталкивало. Это разум пытался меня предупредить, что Вета очень опасна, в том плане, что если княжна узнает, мне придётся не сладко. «Погоди, так выходит, что императрица родом из Польши?» «Скажу больше!» т ё т Наташа — любимая дочь покойного князя. Ого! Я про это не знал. Увы, в интернете мало информации. Но можно сказать, что она вырастила меня. Так значит, ты кузина Александра Великой? И Анастасии Премудрой. Здорово. Так, ладно. В общем, я очень надеюсь, что ты и правда хороший специалист, и б а задание предстоит. Да, я знаю. Можете не беспокоиться, господин м а т и з у к и Майор Новак? «Сделает всё для защиты этого мира», — заявила она. «И да, для меня большая честь познакомиться с вами лично. Надеюсь, что мы сработаемся». «Я тоже на это надеюсь». Итак, что мы имеем в итоге? Княжна Ориджин, взрослая княжна с белыми волосами и огромной грудью и княжна Блонди в военной форме. Хороший набор. Честно говоря, первые десять минут компания Веты меня смущала. От неё исходило странное дружелюбие и заинтересованность, как будто она пришла, чтобы шпионить за мной. Наверняка сейчас вотрётся в доверие и начнёт про княжну выспрашивать. «Павел, мать твою, но ты хитрая задница!» «Но я на такое не п о й д у с ь Через сорок минут мы уже прибыли в офис Гендай, где сегодня проходило собрание военного совета и наёмников. «Прежде чем начать», — Дубровская аккуратно выложила на стол планшет, Хотелось бы узнать, а отчего же вы на возложение праха не поехали? Говорят, там будут стрелять из пушек. Забавная шутка, — мыкнул я в ответ. Но не считая нужным присутствовать на этом цирке показушников, они бы ещё фейерверки запустили. Кусаваши был примером скромности. То, что происходит сейчас, противоречит его взглядам. В общем, он бы явно не одобрил, так что нет, это точно не для меня. А идеи с фейерверками очень даже ничего. Невинно улыбнувшись, произнесла вето. «Сомневаюсь». «Кстати, Ура-Боросу понравилось сотрудничество с нами, и они готовы дать нам хорошие скидки». Дубровская была полностью поглощена циферками и таблицами с расчётами. «Говорят, что из нас получились хорошие добытчики». «Это лишнее. Нынче за музыку плачу не я», — пожав плечами, ответил я и перевёл взгляд на людоеда, ибо он интересовал меня больше всего. «Госпожа Дубровская наверняка уже в е л а тебя в курс дела. Так как? Готов прыгнуть с нами в неизвестное?» «А что там неизвестного?» — усмехнулся он. «Какой-то мега-крутой сноб залез в свой подвал и думает, что про этот подвал никто не знает? Ха. Да были у нас уже миссии по ликвидации представителей Священного Союза. А пару лет назад довелось подстрелить одного из советников, который выступал за расформирование нескольких немецких колоний в Африке. «Ох, шуму было. Что-то подобное припоминаю. Однако сейчас речь идёт о представителе структуры куда более могущественной». «И какой же?» «Парад планет», — ответил я л ю д о ё т прыснул в кулак и весело рассмеялся. «Парад планет? Я ни в коем случае не хочу сказать ничего плохого. Вы не подумайте. Я вам хоть на поиски единорогов могу поехать. Просто когда это мы стали охотиться за городскими легендами? Увы, шутку наёмника не оценили, и кабинет погрузился в тишину. Мы с Дубровской, Давидом, Ветой и Голди с каменными лицами сидели и смотрели на людоеда, который тут же перестал смеяться и напряжённо сглотнул. «Погодите. Нет, вы серьёзно? Эта организация существует?» «Мало того, что существует. Так ещё и организовала налёт на Токио, пока мы разбирались с Маргарет г о р н а э л ь с к о й республики», ответил я, осадив наёмника взглядом. «Учти, сейчас на кону стоит не моя идиотская месть, а судьба всего мира». Блин, немного пафосно прозвучало, зато чётко и по делу. В общем, не самое лучшее время для шуток. «Простите, босс, раньше парадом планет пугали нерадивых аристократов, что-то типа страшилки для детишек. Вот я и подумал, что это выдумка. Ну, знаете, очередная теория заговора, как последователи движения плоской Земли». Любят у нас пользователи интернета всякую чепуху выдумывать. Видимо, скучно живётся там, под тёплым крылышком у ариста. В общем, я рад, что мы друг друга поняли. А сейчас майор Новак расскажет нам о плане нападения на бункер». Я откатился в сторону и сложил руки на животе. «Погодите, сразу такой вопрос». Людоед сегодня был крайне активным. «Не совсем понимаю, зачем нам штурм бункера. Я видел, что босс делал в республике». Он спокойно двигает тектоническими плитами так, как ему заблагорассудится. Не проще ли просто завалить бункер? «Начнём с того...» Из миловидной девушки мечты Вета моментально превратилась в серьёзного спеца. Даже голос стал холодным, как осенний ветер в Норильске. «Что бункер находится в Альпах, на границе между Францией и Швейцарией. Там есть несколько популярных курортов и городов. А учитывая то... что господин Матицуки иногда может немного терять контроль, управление сейсмической активностью сразу отпадает. Он может случайно вызвать мощную лавину или землетрясение. Операцию нужно проводить тихо и незаметно, чтобы нас никто не увидел. И вы не учитываете того, что у Марса может быть доступ к ядерным ракетам. Поняв, что ему конец, он выпустит их и миру хана. Ядерные ракеты? Да вы издеваетесь, что б ы з а п у с т и т ь один ядерный снаряд, Там должно столько людей между собой связаться и подтвердить пуск. Все эти истории про красную кнопку, бред сивой кобылы, возмутился Людоед. Поверьте, у нашей цели было время и ресурсы, чтобы подготовиться и завербовать нужных людей. т о м уже, если хотя бы одна страна запустит ядерную боеголовку, ей тут же ответят. Это игра в одни ворота, поэтому воспользуемся эффектом неожиданности. Надеюсь, что вы понимаете, «На какой риск мы идём?» Вета строго п о с м о т р е л на людоеда. «Да, понимаю», — согласно кивнул он. «Прошу прощения. Теперь я внимательно слушаю». Совещание продлилось почти два с половиной часа. За окнами уже успело стемнеть, снег огромными хлопьями падал на оживающий город. «Честно признаться, план пока очень напоминал мне фантастическую книгу». Однако, если это единственный способ тихо уничтожить ублюдка, то будем действовать. Выйдя из офиса, я вдохнул полной грудью холодный зимний воздух. Грядёт нечто страшное. Впрочем, я к этому привык. И главное, на совете я смог о т в л е ч ь от своего далеко не светлого будущего. — Господин Матидзуки? — из стеклянных дверей вышла вето. — Не могли бы вы подвезти меня обратно до штаба? — С превеликим удовольствием. Город постепенно входил в своё привычное русло. Электричество дали в большинстве районов, и поэтому представители малого бизнеса вовсю набирали обороты. «Уехали?» — спросил Громи, обтирая пальцы от масляных пятен. «Да, благо, что это были последние», — с облегчением ответил механик по имени Хэнк, складывая инструмент в корзину. «Обслуживание военной техники! Чёрт! Ни за что бы не подумал, что нас на такое разведут разведут!» — возмутился молодой хозяин гаража. — Чувак, ты совсем с катушек съехал. Видел, что там было. А сколько народу полегло. — Бах! Не, бро, я про то, что разве в современном Токио мало гаражей? Почему именно к нам? — Видимо, не так уж и много. Да и к тому же, если нас попросили, то это чего-то, да значит... Громин наконец отбросил полотенце и подошел к таинственному автомобилю, накрытому брезентовым чехлом. — Танки — те же машины. только убивающие людей. Обычные машины тоже опасны. Вспомни Курта Гудспида. Влетел заграждение почти на двухстах километрах в час. Патрульный, который он зацепил, н а в е р н к а спешил домой, к семье. Грустно получилось. Но если сел за руль, готовься к ответственности. Давай не будем про плохое. Механик вытащил пачку с сигаретами. Будешь? Не, пардон. Но что-то в последнее время без сигарет меня частенько пытаются прикончить. а не тебе одного. Парень протяжно затянулся, а затем выдал облако едкого синего дыма. «Это всё из-за твоего нового друга. Он сгоняет сюда всякую нечисть, потому что сам такой же. Волшебники скоро поймут, что намного сильнее нас, и всё. Конец нашему шикарному цивилизованному миру. Всё под т е б я подо м н у й тыроды. Вообще всё. И будем мы с тобой не тачки собирать, а на каторге работать». «Хэнк, ну вот честно, ты говоришь, как деревенщина захватить мир». «Какой в этом смысл? Для каторги есть роботы. Волшебникам невыгодно стоять во главе. Им проще смешаться с нашим обществом, что они, впрочем, и делают». Громи аккуратно снял чехол, обнажив шикарный чёрный Ford Mustang GT350. «Привет, малышка. Ух, обожаю американскую классику. Стиль, мощность и секс. И правда хороша. Госпожа Кицуне сказала, что это с той же стороны». мне кажется что ты скоро ему бесплатно все делать будешь скептически ответил хэнк вот еще м а т и д з у к и тоже бизнесмен как и я умеет вести дела несмотря на возраст восемнадцать стать крутым композитором и хозяином крупного рекламного холдинга я думаю что в этом парне сокрыта далеко не только волшебная сила его команда подняла спрос на корейские автомобили корейский хэнк в японии вот ты купил себе скажем оптиму «Нет. Зачем? Рынок богат на другие автомобили этого класса. А японцы вдруг начали их покупать. Зачем? Ответ простой — реклама. В общем, и Чаро очень далеко пойдёт». г р о м и присел на одно колено и оглядел поцарапанное крыло. «Ух, бедняжка. Как такую прелесть могли поцарапать? Люди жестокие существа, ещё глупые и неосторожные», — вздохнул Хэнк, задвинув корзину на место. «А, да, забыл сказать». Там Шинода вчера приглал тачку. Ведро ведром. Но учитывая вкусы твоего нового друга, может быть, он её у нас выкупит? А почему мне никто не сказал? Потому что два последних дня н а ш а тюнинг-ателье б ы л а доверху з а б и т а военной техникой. Работа кипела, чувак, ты сам знаешь. Окей, ты домой? Да, маман что-то захворал от всех этих стрессов. Да ещё этот климат. После Мексики уже не то. Ха, прикалываешься? Механик лишь усмехнулся и, махнув рукой, поспешил удалиться. г р о м и любил старые автомобили. Можно сказать, что это была его истинная страсть. Конечно, коллекционером его называли по другой причине, но посмотреть на технологии, которые применялись, скажем, 30 лет назад, было крайне интересным делом. Но, с другой стороны, это был его гараж. Громми являлся тут местным богом и покровителем, то есть Он должен быть в курсе всех машин, которые сюда привозят». Открыв дверь в следующий сектор, парень начал ходить между рядами недавно пригнанных автомобилей, вроде новых нет. «И?» — протянул он сам про себя, и вдруг его взгляд скользнул по идеальной серебристой поверхности классического немецкого купе. «Да ладно! х о х о Ну, шинода, сан! Ай да сукин сын!» Перед громами... величественно предстал BMW M3 GT-RE46. Для тех, кто не особо шарит в автомобилях, это было обычным купе, невзрачное и слегка стандартное, если сравнивать с другими спортивными тачками знаменитого немецкого автопроизводителя. Но Громи прекрасно понимал, что в его гараже появилась настоящая жемчужина. «Красотка! Если бы машины умели говорить, я бы отвесил тебе несколько комплиментов», блаженно улыбнувшись. Парень открыл дверь и заглянул в салон. «Ух, да тебя причесывали каждый день, да? Сколько тебе? Двадцать четыре исполнится в этом году? Да, взрослая девочка. И ч а р о явно был бы в восторге. Только вот стоит ли ему вообще про это говорить?» По сути, у Громи и так было огромное количество бесхозных, отремонтированных авто, которые продавались крайне редко на закрытых а у к ц и о н а х поэтому ещё одна типа «звёздочка» будет только занимать место. — Ладно, посмотрим завтра, что с тобой можно сделать, и позвоним господину м у т и д з у к и Он очень любит таких, как ты, так что не переживай». Похлопав по ободу спортивного руля, хозяин гаража направился обратно к старенькому «Мустангу». Присев на одно колено, он внимательно оглядел повреждённую поверхность, а затем аккуратно провёл рукой, чтобы прочувствовать глубину. — Ничего страшного. я думаю совсем скоро никто и не вспомнит про данный инцидент с улыбкой п р о и з н ё с он и увидел едва заметный проводок торчащий из под арки а это что е щ ё такое включив фонарик громи присмотрелся а затем схватился за странный элемент которого тут явно не должно было быть ай аккуратнее раздался токий н едва слышимый голосок парень озадаченно посмотрел на часы а затем огляделся Все спецы уже давно отправились домой. Хэнк задержался только потому, что был весьма уникальным специалистом по автомобильной электронике. о Громи и вовсе мог сидеть до ночи, потому что жил неподалёку. Но дело даже не в этом. Голос определённо был женским, такой, седа заметным английским акцентом. «Здесь кто-нибудь есть?» Парень поднялся и пошёл проверять гараж. Молодые девушки из богатых семей часто прикатывали сюда мощные тачки. и нравилось им видите л Роскошь и быстрая езда. Быть может, кто-то случайно заснул и проснулся только сейчас? Но это очень глупая отговорка. Последние два дня тут стояла такая дикая суета, что даже самый старший человек не смог бы тут прикорнуть. Прошештив все сектора, Громи убедился, что в гараже остался он один. Наверное, просто заработался, и ему уже просто начало мерещиться. «Надо будет взять небольшой отпуск», — выдохнул он, и, присев к мустангу, — Вновь схватился за проводок. «Да хватит лапать! Что за невежа?» Теперь женский голос звучал о т ч е т л и в о и намного громче. От неожиданности Громи упал на пятую точку и, перекрестившись, начал испугуно оглядываться. «Господь всемогущий, молю, избавь мой гараж от призраков окаянных!» «Сам ты призрак!» «Говорю в последний раз, не трогай нервные окончания! Завари и забудь, иначе перееду!» «Я серьёзно!» — «Я серьёзно пригрозила таинственная невидимка. Фары Мустанга внезапно загорелись, а двигатель запустился сам и начал рычать. «Я соскочил с метадона три года назад, клянусь!» — завопил парень и начал отползать назад. «Правь, крыло! Живо!» — приказал Мустанг и вновь з а г р ц е в а л двигателем. «О, р а з о з л е н н ы й дух! Оставь все произведения искусства! Прости нас, грешных, и успокойся!» Порывшись кучей амулетов, Громи вытащил что-то отдалённо напоминающее крест и показал одержимой машине. «Изыди!» «Я сказала, правь крыло и не трогай нерв! Неужели так сложно?» «Пойми, то, что кто-то обидел тебя в мире живых, ещё не значит, что нужно портить чужое имущество!» о а х идиот! Я сваливаю!» Мустанг, подняв в воздух плотные облака пара мощным бурнаутом, полетел в сторону выезда. «Остановись!» — закричал Громми и побежал вслед за сумасшедшим автомобилем. «Бог тебя простит! Просто покайся! И прости, слышишь? Прости всех этих подонков, что обидели тебя!» в ы м у с т а н к уже выехал на улицу и понёсся в е ч е р н и й город. «Нет, я так этого не оставлю», — выдохнул хозяин гаража и побежал к застоявшемуся без дела к о м а р а Сперва я думал, что осознание возможной скорой смерти как-то омрачит меня, вгонит в депрессию или же просто серьёзно деморализует. Но, как выяснилось, ничего нового для себя я не открыл. То есть за последние несколько месяцев я уже привык к этому чувству, ибо смерть могла настигнуть меня в любой момент. А сейчас, ну, знаю. И что с того? Если опущу руки, то отгребу ещё быстрее». К тому же, есть такой прекрасный стимул сражаться дальше. После совещания мне очень захотелось увидеть Минами, и с этими мыслями я поехал в Академию. Однако мою любимую певицу, как и большинство студентов, увлекли на остров Секи, где была построена гробница императора Фасаваши. Там сейчас как раз будет весь этот цирк с конями. Кстати, вроде электричество починили. Если учесть, что телевидение — это один из способов оповещения граждан о различных катаклизмах, то наверняка его уже запустили. Может быть, где-нибудь есть прямая трансляция с острова с е й к и Мне бы так, чисто одним глазком поглядеть. «Господи!» — Сузуму буквально в ы п а л с из машины и, облокотившись на заднее колесо, блаженно пригубил из фляжки. «Всё! Дальше они справятся без меня! Больше не могу!» «Как же так?» — усмехнулся я, подойдя к нему. «Неужели ты хочешь оставить Токио без главного энергетического защитника?» «Да какое там? В отпуск мне надо. Полечу в Швейцарию к своей любимой. Соскучился. Хочу обнять её и всю ночь предаваться самым разратным в утехам. Но перед этим вино, камины, шкура медведя, да!» Сейчас где-то нервно чихнул один из защитников живой природы. «А пошли они к чёрту!» Вот серьёзно, и ч е р о я хочу обтянуть город защитной сеткой от Эми, но фасоваша больше нет. Кто д а с т мне денег? Кто спросит, что у нас там с Академией? Тьфу. Да, печально. Но да. я удивлён, что ты не поехал на возложение праха. Мы с парнями сегодня были в его резиденции. Я рассказал ему всё, что думаю. Не о нём, конечно, а о ситуации в целом. Хороший он был мужик. Очень хороший. И я пообещал, что не буду участвовать в сматринах. Мы с Массашей официально отказались». «А м а с с а ж т о чего? Неужто боится свою новую пассию?» «Нет, он же у нас такой, не может без любви», — усмехнулся Сузуму. «А вот Чихиро-сан меня удивил, вот честно. А сами же такая потрясающая девушка. Будь я круче и не влюблён в Хидеки, точно бы приударил». «Истинный л о в и л а с кстати. А как ты относишься к рыбалке?» «Мой отец культовый рыбак». Сам о г о д е т с т в а таскал меня по разным водоёмам. Иногда мы даже в Российскую империю гоняли. Ну, чисто для экстрима. Так что это дело я люблю. А ч е г о вдруг ты спрашиваешь? Да вот, у меня на следующей неделе будет одно дельце. После него я очень хотел бы сгонять чисто мужской компанией куда-нибудь на рыбалку. у ф думаю, что я как раз вернусь через неделю. И можно будет оформить это мероприятие. Снимем лодку и с ночёвкой. а т раз. А Масашик как на это смотрит? — Он тот ещё любитель рыбы. Рыбачить не очень любит, а вот готовить и есть — это он мастак. — Отлично. Тогда поговорю с ним. Бывай. Я махнул рукой и направился в общежитие. Да, академический городок вновь опустел. Это было уже чем-то обыденным. Корпуса, снег, протоптанные тропы, фонари и одиноко п р о г у л и в а ю щ и я с я возле з а в е р ш е г о пруда княжна. Завидев её, я махнул рукой. «Чего пригорюнилось по русски спросил я чего это вдруг ни за что улыбнувшись ответила она в с ё нормально больно только сильно в душе но в остальном нормально да хорош драматизировать не уйду я так просто знаешь я что то очень захотел горячий нескких вот прям жесть как фу потом и з ж о г а будет давай я лучше тебе сварю настоящий какао нет хочу не лайсклик и кстати он у меня есть пить я это конечно же не буду но рядом посижу. Честно говоря, вообще не представляю, как это можно пить». Сморщив носик, ответила она. «Кстати, ты не знаешь, телевизор заработал?» «Мне пока не до зомбоящика, прости». «Ладно». Мы зашли в пустынное общежитие, и у меня запеликал спутниковый телефон. «Блин, как вовремя!» «На связи», — ответил я. «Хозяин, у нас произошло ЧП, но мы его уже урегулировали», — протараторила Грейс. «Дворецкий Себастьяна решил показать к о л к и «Кто?» «Наир». «А, нет, этот придурок сидит в подвале и грустит. Книжки какие-то читает. А инцидент произошёл с Венерой. Эта маленькая сучка отбилась от Лили и сбежала в магазин сладостей. Два часа а д о в а жрала шоколад. Мы поймали её возле парка развлечений. Ей поплохело, и она решила сдаться». «Парки развлечений заработали?» «Ещё нет. Но, видимо, она про это не знала. Её эмоциональный фон сходит с ума. Видимо, разум борется с телом. Руби сказала, что с появлением частиц опять может не спать пять суток подряд. Так что больше такого не повторится. Смотрите мне. Приеду, выпарю. Я только за. Пока, — выдохнул я и сбросил вызов. Что опять за день, а? Происшествие за происшествием. Княжна с пониманием погладила меня по плечу. Не волнуйся. Я буду рядом, чтобы не случилось. Даже если застанешь меня с минами... Тогда будет третий вариант развития событий. Сперва я убью тебя, а потом убью её. Сяду в тюрьму и буду активной феминисткой. Фу!» Её высочество показало мне язык. «И ч е г о сегодняшний инцидент не освобождает тебя от моей любви. Так что даже не думай, что я сейчас тебя брошу и забуду. Блин!» «А я так надеялся!» «Ар!» х н е ж н а обхватила меня и укусила замочку уха. «Я буду мучить тебя до конца твоих дней!» «И никакой тебе минами!» «Нет!» — драматично прикрыв лицо рукой, воскликнул я, после чего мы оба весело рассмеялись. «Чёрт! Почему? Почему, казалось бы, такая обыденность, как искренний смех, в последнее время случается раз в пятилетку? Что с нами стало?» «Нет, это явно ненормально!» Придя ко мне в комнату, я сразу же включил центральный канал. «Только понять, кто же в итоге победит — Камара, м у с т а н к а или всё-таки полиция. Будьте бдительны при переходе проезжей части. Уличные гонщики опять атакуют», — произнесла ведущая, заканчивая репортаж. «Блин», — обречённо протянул я, — «ну как так-то?» И возложение праха пропустил, да ещё и про уличные гонки не увидел. Несправедливо. «Если хочешь, то мы можем завтра устроить заезд. Я буду на своём Руссобалте, а тебе так уж и быть». «Позволю стартовать на БТРе». «Я в любом случае выиграю». «Ха! Ты серьёзно? Твой вкус не более, чем ведро с гайками. Какой там двигатель стоит? От пола?» — усмехнулась она. «Ты ведь сейчас договоришь». «А что? Играем!» Она протянула мне руку. «Выиграю я? Ты будешь делать всё, что я захочу. Будешь моим слугой во всём. А если выиграешь ты, аналогично. М? Забились!» — ответил я. И, пожав её руку, разбил наш спор. «Ты на своей гламурной мафынке, и я на фуське!» «Ха-ха-ха, и -ха -ха, я с тобой такое сделаю!» Мило улыбнувшись, промурлыкала княжна. «Разбитое сердце против посильной помощи империи», продолжила ведущая. «С понедельника начинаются смотрины для её высочества принцессы Аюми. Даже в это нелёгкое время люди ищут свою любовь. Лучшие женихи со всего мира с понедельника начнут гонку за чувства будущей императрицы Японии». Первая красавица империи заявила, что руководствоваться при выборе спутника жизни будет сердцем. Среди завидных женихов уже началась истерия. Вчера к нам в студию пришли кадры с центрального фонтана. Съёмка явно была с мобильного телефона. ч е х и р а мать его, Сан! Стоял весь такой красивый в свете первых заработавших фонарей и, глядя в глаза, что-то говорил а с а м и Девушка сперва улыбалась, но затем резко помрачнела, высвободилась из его рук, и влепила такую пощечину, что хлопок наверняка было слышно даже на схалине. Разрыдавшись, талантливая актриса поспешила покинуть бывшего жениха. «Шик!» — восторженно произнёс я. У меня даже сердце немного ёкнуло. Захотелось треснуть этому ч и х и р а по голове. «Не стоит забывать, что Асами у нас модель. Их учат актёрскому мастерству для рекламных роликов. Я сперва подумала, что она расстроилась, всё же её бросили ради другой». «Но, приглядевшись, поняла, что наша девочка стала самой счастливой на свете», — гордо произнесла княжна. «Тогда хорошо», — я поднялся с кресла и направился на кухню. Вытащив банку со специальной смесью, я приготовил кружку и, вскипятив молоко, сделал напиток богов. Поставив на стол, чтобы остыло, я потопал в душ. Нужно было смыть себя с е б я усталость прошедшего дня и уломать княжну на расслабляющий массаж. жмякоть она любила, но сопротивлялась чистой женской гордости. Ну, некоторым девочкам нужно, чтобы мальчики подобивались того, что будет крайне приятно им обоим. Когда я вышел из душа, то, к своему удивлению, обнаружил пустую чашку и два заметный след в виде усов на м о с к е княжны. Я стесняюсь спросить, а где... Что? — удивилось её высочество, пристроившись с ногами в кресле. Я ничего не видела. Изжога же будет. Ничего не знаю. «Ничего не видела». «Хитрая моська». С налёта я прыгнул на неё и прижал к спинке кресла. Прелесть молодого тела заключалась как раз в том, что оно было всегда готово к различным эротическим увеселениям. Это время надо ценить, ибо потом будут уже совершенно другие заботы. Такие, как пиликающий мать его спутниковый телефон. «Ах!» — тяжко выдохнул я, с трудом оторвавшись от княжны. «Не отвечай. Время — вечер». «Имиш, ты права хоть немного отдохнуть!» Тихо, словно её каким-то чудом могли услышать в телефоне, прошептала она. «Время нынче трудное. Прости», — ответил я и подошёл к нарушителю спокойствия. «Хм, звонок от императора. Даже как-то подозрительно. Слушаю». ю и ч е г о дело дрянь». «Дай угадаю. Марс начал действовать?» — усмехнулся я. «Жду тебя на крейсере ровно через 10 минут». В его голосе слышалось мощнейшее напряжение. «Все намного хуже, чем мы предполагали».